Прошло 11 лет. Часть первая. Эпиграф В толще холма, а не на холме. Фрэнк Ллойд Райт об архитектуре Талисина. Примечание. Фрэнк Ллойд Райт 1867-1959 годы, один из крупнейших архитекторов XX века. Талисин, спроектированный Райтом, собственность Обняк в штате Висконсин. Конец примечания. Глава 1. Похороны были обставлены вполне пристойно, народу собралось достаточно, все подобающим образом одеты, никто не вставал и не говорил: "Вы же понимаете, это значит их нет в живых". Церемония проходила в церкви на окраине города. Я понятия не имел, что она должна была продемонстрировать, и ещё меньше, почему она должна следовать указаниям оставленным Гарольдом Дэвидсом. Насколько мне было известно, мои родители не отличались никакими религиозными взглядами, за исключением неагрессивного атеизма и невысказанной веры в то, что если бы Бог существовал, то он, вероятно, ездил бы в неплохом автомобиле, скорее всего, американского производства. Организацию похорон полностью взяла на себя контора Дэвидса, и на мою долю почти ничего не осталось, кроме как ждать их завершения. Большую часть этих двух дней я провёл в холле отеля Best Western. Я знал, что мне следовало бы прийти к дому родителей вместе с другими, но не мог вынести даже мысли о подобном. Я прочитал большую часть дренного романа и пролистал немалое количество журналов, какие обычно бывают в гостиницах, не узнав ничего нового, за исключением того, что за самые обычные часы можно заплатить целую кучу денег. Каждое утро я покидал отель, намереваясь пройтись по главной улице, но ни разу так и не зашел дальше парковки. Я знал, что могут предложить магазины в Дайрсбурге, штат Монтана, но мне не нужны были ни лыжное снаряжение, ни произведение искусства. По вечерам я ужинал в ресторане отеля, а обедал с сэндвичами в баре. Вся еда сопровождалась картофелем фри — который, судя по его структуре, на пути от поля до моей тарелки неоднократно подвергался промышленной переработке. Без картошки здесь обойтись было невозможно. Я дважды пытался обсудить эту проблему с официантками, но уступал, видя всё возрастающую панику в их взгляде. После того, как священник объяснил всем, почему смерть не является окончательным уходом из жизни, какою могла бы представляться, мы вышли из церкви. Мне не хотелось уходить. Там я чувствовал себя в безопасности. Снаружи оказалось очень холодно, воздух был свеж и неподвижен. Позади кладбища возвышалась горная гряда Галлатиен, отдалённые размытые очертания, которые были будто нарисованы на стекле. Неподалёку стояли уже готовые ограды. В числе полутора десятка свидетелей похорон находился и девец, а также, судя по всему, его помощник. Рядом со мной стояла мэри с туго завязанными в узел седыми волосами, её многочисленные морщины будто разгладились от холода. Некоторые из присутствующих показались мне смутно знакомыми. Священник произнёс ещё несколько слов утешительной лжи, ну, возможно, для кого-то они и имели значение, но я почти их не слышал, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы не дать взорваться собственной голове. Затем Те, для кого это было привычной еженедельной работой, ловко опустили гробы в землю. Верёвки мягко заскользили в их руках, и гробы легли на предназначенную им глубину в 6 футов под поверхностью, на которой продолжали стоять живые. Последовало несколько успокаивающих фраз, ну, на этот раз произнесённых в быстром темпе, словно священник вдруг понял, что его время истекает, и пришла пора дать понять это служителям. Наконец всё закончилось. Всё С Дональдом и Бэт Хопкинс больше ничего не могло случиться, по крайней мере, такого, из-за чего имело смысл беспокоиться. Некоторые из участников похорон слегка помедлили, словно не зная, что им делать дальше, а затем я остался один. Мне вдруг представилось, будто я раздвоился. Одна часть превратилась в раскалённый камень, не в силах когда-нибудь вновь издвинуться с места, другая же вполне осознавала, что стоит рядом с могилами А где-то совсем недалеко люди уезжают прочь в своих машинах, слушая Дикси Чیکس и смутно беспокоясь о своих деньгах, и каждая из моих ипостасей другая, почему-то казалась смешной и нелепой. Примечание Дикси Чیکس, известная техасская дикси-трио. Конец примечания. Я знал, что не могу стоять здесь вечно. Впрочем, никто этого от меня и не ожидал. Это не имело никакого смысла, ничего не могло изменить. И в самом деле тут было очень холодно. Наконец, подняв взгляд, я увидел Мэри, которая тоже всё ещё стояла всего в нескольких футах от меня. Глаза её были сухи, она прекрасно знала, что пройдёт не так уж много времени, и подобная же судьба постигнет её, так что нет никакого смысла ни плакать, ни смеяться. Я плотно сжал губы, и она протянула руку и положила ладонь мне на предплечье. Некоторое время оба мы молчали. Когда она позвонила мне 3 дня назад, я сидел на террасе маленького симпатичного отеля на Делавино в Санта-Барбаре. Я был временно безработным или безработным в очередной раз и использовал свои скромные сбережения на незаслуженный отпуск. Передо мной стояла бутылка местного мерло, которую я успешно опустошал. Она была уже не первый за вечер, так что когда зазвонил мой мобильник, я собрался было предоставить снять трубку автоответчику. Однако, бросив взгляд на телефон и поняв, кто звонит, я нажал кнопку ответа. Алло? Ворт ответил женский голос, и больше ничего. Наконец я услышал в трубке какой-то тихий всхлипывающий звук. Мэри, быстро спросил я: "С вами всё в порядке?" "О, Ворт", произнесла она голосом, который показался мне надломленным и очень старым. Я выпрямился в кресле, в тщетной надежде заранее подготовиться и хоть как-то смягчить удар, который должен был на меня обрушиться. Что случилось? Уорд, лучше приезжай. В конце концов, я заставил её всё мне рассказать. Автокатастрофа в центре Дайерсбурга. Оба скончались в больнице. Вероятно, я сразу же понял, что произошло нечто подобное. Если бы это не касалось их обоих, Мэри бы мне не позвонила. Но даже сейчас, стоя рядом с ней на кладбище, глядя на холмики земли над гробами, я не в силах был в полной мере осознать их смерть. Я не мог теперь ответить на звонок матери. Мой автоответчик зафиксировал его неделю назад, а у меня просто не нашлось времени на ответ. Я не ожидал, что они исчезнут с лица земли без предупреждения и окажутся там, где никогда не смогут меня услышать. Внезапно я почувствовал, что больше не хочу стоять возле их мёртвых тел, и отступил на шаг от могил. Мэри полезла в карман пальто и достала связку ключей, прикреплённую к маленькой картонке. "Сегодня утром я вынесла мусор", сказала она. И убрала кое-какие продукты из холодильника. "Молоко и прочее, не хочу, чтобы в нём плохо пахло. Всё остальное я не трогала". Я кивнул, глядя на ключи. Своих собственных у меня не было, просто незачем. В тех нечастых случаях, когда я наносил визиты родителям, они всегда были дома. Я вдруг понял, что впервые вижу мэри вне кухни или гостиной. С моими родителями всегда получалось так. Гости приходили к ним домой, а они наоборот. Они всегда являлись неким центром притяжения раньше. Знаешь, они о тебе часто говорили. Я снова кивнул, хотя и не был уверен, что есть стоит верить. Большую часть из последних десяти лет мои родители даже не знали, где я, и все, что они говорили, касалось человека более молодого, единственного ребенка, который когда-то рос и жил вместе с ними в другом штате. Это вовсе не означало, что мы не любили друг друга. Любили, но по-своему. Я просто не давал им особых поводов для разговоров из тех, которыми родители склонны хвастаться перед друзьями и соседями. У меня не было ни жены, ни детей, ни работы, о которых стоило бы говорить, Осознав, что Мэри до сих пор стоит с протянутой рукой, я забрал у неё ключи. Ты надолго к нам? спросила она. Ну, зависит от того, сколько потребуется времени, чтобы уладить все дела. Может быть, на неделю, а может и меньше. Ты знаешь, где меня найти, сказала она. Тебе вовсе незачем считать себя чужим просто потому, что тебе так кажется. Не буду, быстро ответил я, неловко улыбнувшись. и жалея о том, что у меня нет брата, который мог бы поговорить с ней вместо меня, кого-нибудь ответственного и умеющего вести себя в обществе. Она улыбнулась в ответ, но весьма сдержанно, словно уже знаешь, что на самом деле всё совсем не так. До свидания, Уорд, сказала она и зашагала вверх по склону. Ей было 70, ну, немногим больше, чем моим родителям, и это было очень хорошо заметно по её походке. Она всю жизнь прожила в Дейрсбурге, в своё время работала медсестрой, а чем она занималась ещё, я и сам не знал. Я заметил, что Дэвидс стоит возле своей машины по другую сторону кладбища, убивая время со своим помощником, но явно дожидаясь меня. У него был такой вид, словно ему не терпится быстро и качественно довести дело до конца. Ещё раз оглянувшись на могилы, Я тяжело двинулся по дорожке навстречу тем необходимым формальностям, которые повлекло за собой потеря моей семьи. Большая часть бумаг была у Дэвиса с собой в машине, и он пригласил меня на ланч, чтобы заодно и решить все вопросы. Я не знал, будет ли подобная обстановка более уместной, чем у него в конторе, но принял любезность со стороны человека, который почти не был со мной знаком. Мы обедали в историческом центре Даерсбурга в заведении под названием Тётушкин буфет. Обстановка имитировала бревенчатую хижину с изготовленной вручную мебелью. Меню предлагало огромное количество экологически чистых супов и домашней выпечки, сопровождавшихся салатами, основа которых составляли по большей части бобовые побеги. Я знаю, что отстал от жизни, но никогда не считал бобовые побеги едой. Более того, они даже не выглядят съедобными, напоминая скорее неких бледных червей-мутантов. Хуже их только кускус, который тут тоже предлагался в большом количестве. Не знаю ни одной тётушки на свете, которая стала бы есть подобную дрянь. Ну, как обслуживающий персонал, так и посетители, похоже, были на седьмом небе от счастья, маньяки. После недолгого ожидания мы получили столик у окна. вызвав немалую досаду у разъярённого молодого семейства позади нас, которое положило глаз на тот же столик и не понимало, каким образом позиция впереди в очереди может дать право на определённые преимущества. Своё недовольство женщина выплеснула на официантку, громко заметив, что за столиком есть место для четверых, а нас только двое. Обычно подобное приводит меня в наилучшее расположение духа, особенно если мои враги все одеты в одинаковые шерстяные костюмы цвета морской волны, Но сейчас колодец моего хорошего настроения полностью иссяк. Муж не шёл с ней ни в какое сравнение, но двое светловолосых детей выглядели торжественно, словно парочка ангелочков. Мне совсем не хотелось ничего знать о дурных сторонах их характера. Смуглая официантка, симпатичная, ну, довольно массивная молодая женщина из тех, что толпами стекаются в места подобные Дайрсбургу, чтобы покататься на лыжах, пришла не вмешиваться, уставившись в пол. Девидс бросил короткий взгляд на женщину, главу семьи. Он того же возраста, что и мои родители, высокий и сухощавый, с крупным носом, и похож на того типа, которого призывает Бог, когда по-настоящему хочет обрушить на землю ад. Открыв дипломат, он достал пачку документов, даже не пытаясь скрыть, к какому событию они имеют непосредственное отношение. По-деловому разложив их перед собой, он взял меню и начал читать. К тому времени, когда он закончил, семейство в полном составе усердно смотрело в сторону. Я тоже взял меню и попытался представить, чем могло бы меня заинтересовать его содержимое. Дэвидс был адвокатом моих родителей с тех пор, как они познакомились с ним после переезда из Северной Калифорнии. Мне уже приходилось несколько раз с ним общаться на вечеринках по случаю Рождества или Дня Благодарения в их доме, но сейчас для меня он был попросту одним из тех участников, С кем мне в силу обстоятельств предстояло познакомиться намного ближе. Из-за этого у меня возникали смешанные чувства: с одной стороны, я ощущал разделявшую нас дистанцию, а с другой мне хотелось продолжить общение, хотя разговор никак не клеился. К счастью, Дэвидс взял инициативу в свои руки. Как только нам принесли миски с супом из калифорнийского ореха и лишайника, он пересказал мне обстоятельства смерти моих родителей. которые в отсутствие свидетелей сводились к единственному факту. Когда около 23:05 в прошлую пятницу они возвращались от друзей, где играли в бридж. Их машина стала жертвой лобового столкновения на перекрёстке Бентон-стрит и Райл-стрит. Второй автомобиль стоял неподвижно, припаркованный у обочины. Вскрытие показало, что отец, ехавший на месте пассажира, выпил примерно полбутылки вина, а мать большое количество клюквенного сока. Дорога была обледеневшей, перекрёсток не слишком хорошо освещён, и в том же месте год назад произошла ещё одна авария. И всё, рядовой несчастный случай. Если только я не хотел ввязаться в бесплодный гражданский процесс, я не хотел. Больше сказать было нечего. Затем Дэвис перешёл к делу, вследствие чего мне пришлось подписать немалое количество бумаг. принимая таким образом в собственность дом и его содержимое, несколько клочков невозделанной земли и портфель акций отца. Потом мне объяснили массу налоговых вопросов, касавшихся всего вышеперечисленного, и потребовали поставить еще с десяток подписей. Слова влетали мне в одно ухо и вылетали из другого, и я бросал на бумаге лишь беглый взгляд. Отец, несомненно, доверял Дэвидсу, А Хопкинс-старший был не из тех, кто разбрасывался подобными вещами. Что было хорошо для отца, было хорошо и для меня. Я в полуха слушал Дэвидса, с аппетитом поедая суп, после того, как улучшил его рецепт, добавив добрую щепотку соли и перца. Медленно поднося каждую ложку к рту, я сосредоточенно наслаждался вкусом, пытаясь занять этим большую часть мыслей. На слова девица я вновь переключился лишь тогда, когда он упомянул движимость. Он объяснил, что бизнес моего отца, состоявший в успешной торговле дорогой недвижимостью, отсюда в виде с успехом и шутливое название фирмы, находится в процессе ликвидации. Стоимость оставшихся активов будет переведена на любой названный мной счёт, как только процесс завершится. Он закрыл движимость? спросил я, поднимая голову и глядя на адвоката. Когда? Нет. Покачал головой Дэвидс, вытирая миску куском хлеба. Он распорядился, чтобы это было сделано после его смерти. Независимо от моего мнения, он посмотрел в окно и лёгким движением потёр руки, стряхивая крошки с пальцев. Он вполне чётко выразился по данному вопросу. Суп внезапно показался мне холодным и напоминающим на вкус жидкие водоросли. Я отодвинул миску, Теперь мне стало понятно, почему Дэвидс настоял, чтобы мы оформили бумаги сегодня, а не до похорон. Я собрал свои копии документов и сложил их в конверт, который дал мне Дэвидс. "Это всё?" спокойно и бесстрастно спросил я. "Думаю, да. Мне очень жаль, что вам пришлось через это пройти, Уорд. Но от этого сами понимаете, никуда не деться". Он достал бумажник и уставился на счёт, словно не только не доверяя подсчётам, но и с трудом разбирая почерк официантки. Потом достал было кредитную карточку, но ну, передумал и отсчитал наличные. Вероятно, решил не относить стоимость обеда на деловые расходы. "Вы были очень любезны", сказал я. Дэвид лишь махнул рукой и добавил ровно 10% чаевых. Мы встали и вышли из ресторана, лавируя между столиками, за которыми сидели оживлённо беседующие туристы. Я собирался отвести взгляд, когда мы проходили мимо столика, занятого ядерной компанией в костюмах цвета морской волны, но неожиданно они оказались прямо передо мной. Мать и отец негромко спорили о том, где лучше остановиться в Йеллоустоуне. Мальчишка тем временем с помощью ложки из супа создавал эффект остероида, падающего в Тихий океан. Его сестра сжимала обеими руками пластиковый стакан с довольным видом, глядя в никуда. Когда я проходил мимо, она посмотрела на меня и улыбнулась, словно при виде большой собаки. Возможно, улыбка и была милой, но на мгновение мне очень захотелось сделать так, чтобы она исчезла. Выйдя на улицу, мы немного постояли, глядя на состоятельных женщин, бродивших по Калле-стрит с кредитными карточками на готове. Наконец Дэвид сунул руки в карманы пальто. «Как я понимаю, вы скоро уезжаете?» Если до этого я могу быть чем-то вам полезен, свяжитесь со мной. Мёртвых я, конечно, воскресить не могу, но во всём остальном, возможно, и сумею помочь. Мы пожали друг другу руки, и он быстро зашагал прочь, старательно сохраняя бесстрастное выражение лица. И только тогда, непростительно поздно, я понял, что Дэвидс не только был адвокатом моего отца, но и стал его другом. И, возможно, я не единственный, для кого это утро оказалось тяжёлым. Обратно в отель я шёл, крепко стиснув кулаки, а к 9 часам основательно надрался. Первая бутылка была у меня в руке ещё до того, как двери отеля закрыли за мной. Уже сделав первый глоток, я знал, что совершаю ошибку. Я знал об этом всю дорогу домой, знал на кладбище и с того самого мгновения, как проснулся этим утром. Нет. Я вовсе не пустился в запой из тех, после которых можно проснуться где-нибудь в Женеве в компании двух жён и с татуировкой на лбу. Напивался я в исключительных случаях, что в итоге не причиняло мне ничего, кроме боли, и к тому же нарушало мои собственные высокие моральные принципы. Вот только проблема заключалась в том, что в данной ситуации никакого иного разумного выхода, похоже, не было. Сперва я сидел у стойки бара, но вскоре переместился в одну из кабинок возле длинного окна. Благодаря зарею уплаченным немалым чаевым, мне не приходилось ждать и даже вставать с места, чтобы наполнился мой очередной стакан: сначала пиво, потом виски, пиво, потом виски. Ну, весьма надёжный способ напиться встельку, и чистый выбритый барман продолжал подавать напитки именно в таком порядке. Достав документы из жёлтого конверта Дэвиса, Я разложил их перед собой, сосредоточившись на единственной мысли. Пока я рос, я знал о своём отце главное: он был бизнесменом. В этом заключалась вся его жизнь. Он принадлежал к виду Homo sapiens businessmanensis. Он вставал утром и отправлялся заниматься своим бизнесом, возвращаясь лишь поздно вечером. Родители никогда не рассказывали. О годах своей молодости, да и о последующих событиях говорили довольно редко, но продвижимость я хорошо знал. Несколько лет отец работал в одной из местных фирм, а потом однажды вечером пригласил мать в ресторан и сообщил ей, что выбирает свой путь. Именно такими словами, словно в рекламе банковских кредитов. Он поговорил кое с кем, наладил связи, приложил все свои способности и знания к конкурсу. к тому, чтобы иметь полное право однажды появиться в баре местного клуба и сказать «я добился, чего хотел». Это было явно нелегко, но силы воли у отца хватало. Автомеханики и водопроводчики, контролеры платных парковок и банковские клерки — всем достаточно было бросить на него один лишь взгляд, чтобы понять, с таким дурно обходиться не стоит. Когда он входил в ресторан, служащие шёпотом передавали друг другу, что пришло время вытянуться в струнку и прекратить плевать в суп. Его компания и её история вот что я лучше всего знал о своём отце. И тем не менее, по собственной воле он распорядился закрыть движимость. Вместо того, чтобы предоставить право решать её судьбу сыну, он спокойно уничтожил плоды двадцатилетнего труда. Как только Дэвидс сообщил мне об этом, Я понял, что это может означать лишь одно. Мои родители не хотели, чтобы я унаследовал его дело, что во многих отношениях было вполне объяснимо. Мне доводилось продавать многие самые разнообразные вещи, но я никогда не занимался торговлей дорогими домами. Конечно, кое-что я об этом знал. Мне были знакомы журнал Уникальное жилище, реестр Дюпона и каталог недвижимости Кристи. Мне доводилось видеть старинные, отреставрированные постройки и роскошные ранчо. Я знал стоимость произведений искусства старого света, даже 2 года проучился на архитектурном факультете, пока из-за несчастливой случайности мне не пришлось покинуть колледж и сменить профессию. Но то ли отец не хотел, чтобы я унаследовал его дело, то ли не доверял мне, чем больше я об этом думал, тем больней становилось. Я продолжал пить в тщетной надежде, что станет легче. Но облегчение не приходило, и все же я продолжал пить. В начале вечера в баре было относительно тихо, затем в десять часов его неожиданно заполонили мужчины и женщины в костюмах, похоже, после какой-то корпоративной вечеринки. Они толпились посреди бара, оживленно общаясь друг с другом, возбужденные, словно дети, от предвкушения нескольких кружек пива. Шум все усиливался. будто меня окружали люди, сгребавшие лопатами гравий. Я оставался в своей кабине, злобно глядя на пришельцев. Несколько мужчин небрежно сбросили пиджаки, один даже ослабил галстук, подчиненные подобострастно семенили рядом с боссами, словно ожидающие крошек птицы. Я еще мог бы с этим примириться. Я пережил бы бурю. Эти люди умели составлять отчеты и графики, но если дело доходило до проверки на выносливость в баре... Вряд ли их хватило бы надолго. К себе я был уверен, хотя сейчас понимаю, что тогда я был пьян сильнее, чем мне казалось. В бар вошли трое мужчин и остановились у дверей, оглядываясь вокруг. В следующий мгновение я услышал крик, и люди в костюмах метнулись в стороны в поисках укрытия. Сперва мне стало страшно, но оказалось, что они бегут от меня. Я стоял, шатаясь посреди бара, весь мокрый от опрокинутого пива. В руках у меня был пистолет, направленный прямо на стоявших в дверях, и я выкрикивал в их сторону бессвязные, противоречивые приказы. Они явно перепугались до смерти, вероятно, потому, что когда на тебя направляют пистолет, возникает желание делать то, что тебе говорят. Но это нелегко, когда не можешь понять смысл слов. Наконец я перестал кричать. Людей в дверях на мгновение стало шестеро, потом снова трое. Вокруг стояла тишина. Мне казалось, будто сердце сейчас разорвётся. Все ждали, в какую сторону изменится ситуация в лучшую или в худшую. "Прошу прощения", пробормотал я, обозновался. Убрав пистолет в карман пиджака, я собрал бумаги со стола и, пошатываясь, направился к выходу. Я прошёл половину холла, прежде чем рухнуть на пол, свалив с стол и большую вазу с цветами стоимостью в сотню баксов. В 3:00 ночи Дрожа, после ледяной ванны я лежал на спине в кровати в своём номере. Меня допрашивали и руководство отеля, и местная полиция, выразившая полное понимание, но потребовавшая, чтобы я сдал оружие на всё время своего пребывания. Да, сегодня я был на похоронах. Да, у меня есть лицензия на скрытое ношение оружия, что их весьма удивило. Однако они вполне здраво заметили, что лицензия не даёт мне право размахивать пистолетом в барах. Бумаги из конторы Дэвидса, в которых говорилось, что теперь я стал обладателем одного миллиона восьмисот тысяч долларов, осторожно положили под обогреватель, чтобы они высохли. Я больше ни на кого не злился. Сам факт, что последняя воля и завещание моего отца теперь пахли пролитым пивом, доказывали его правоту. Полежав немного, я повернулся на бок, снял трубку телефона и набрал номер. Телефон выдал шесть гудков, после чего включился автоответчик. Голос, который был мне знаком лучше, чем мой собственный, сообщил, что мистер и миссис Хопкинс, к сожалению, не могут ответить на звонок, но я могу оставить сообщение, и они со мной свяжутся.